Глава 4. Жених для отверженной невесты. Заполучив в своё распоряжение книгу Тарлода, из которой могла хоть что-то почерпнуть о магии, я нашла тихое местечко на одной из веранд Аквелайского дворца, на скамеечке внутри ледяной арки и уединилась для чтения. Читала я вдумчиво, анализировала всё, что подмечала, и вот какой вывод сделала. Источник магии холода находится не в северных магах, а вовне, то есть в уравнении, что было раньше курица или яйцо. Когда дано, что яйцо это магия, а курица это магия, вначале всё-таки была курица. Северные маги лишь научились использовать магию себе во благо. Позаимствовали или присвоили. На это никаких указаний в книге не было. Зато при внимательном чтении было много косвенных указаний на то, что источником магии холода являлись духи. И тут, конечно, на память мне первым пришёл Ксуна. Я даже переосмыслила своё предположение. С учётом того, что Ксунано непременно нужно было воплотиться в государе Аквелае, очень даже возможно, что изначально не люди приручили Магию Холода, а Магия Холода, то есть духи Севера, или дух в единственном числе, приручили людей, поделившись с ними своими сверхъестественными силами, потому что люди духом Севера или духу опять же зачем-то были нужны для воплощения в них. Короче, всё это, конечно, дико интересно. Слох пробормотала я, размышляя. И я ещё углублюсь в это позже. Но самое главное для меня сейчас в том, что магия севера это не то, что может быть дадено при рождении. Проще говоря, магом не обязательно родиться, им можно стать, а магией можно овладеть. Я подняла глаза от страниц книги и сделала глубокий вдох, глядя прямо перед собой. Надо только найти способ это сделать. Но об этом я подумаю потом, решила я, закрывая книгу и поднимаясь с комеечки. Скомеечка, кстати, была изо льда. Но странное дело, моя пятая точка не замёрзла. Я даже ладонью потрогала сиденье. Не холодное. Всё-таки интересно выходит. Северные маги, в том числе и царь, пользуясь магией холода, замерзают изнутри. Сердце у них оладеет. А целый дворец изо льда грохоли. Стены, скамейки, лестницы, а холода от всего этого нет. Как так? Прижимая к груди книгу Тарлода, я в раздумьях направлялась в покои Миланы. где мне приходилось временно обитать. Когда в одном из коридоров кто-то вдруг схватил меня за руку и потянул за собой. Не успела я зарать от неожиданности, успела только рот открыть. Как передо мной мелькнуло знакомое лицо служанки. И Ирина в торопах приложила палец к губам, мол, тише, барышни, не привлекайте внимания. Заведя меня за угол, служанка указала на большую белую статую для наборода в старце, метра 3 в высоту. И только мы спрятались за старцем, энергично зашептала: "У меня новости, Кинья. Я уставилась на нее большими глазами. «Неужто нашла то, что я попросила?» Потом опомнилась. «Постой, но когда мы с тобой расстались, Милана должна была вот-вот вернуться. Когда ты успела?» Ирина неистово замотала головой. «Нет, барышня, не нашла и не искала. Правы вы были. Змея эта подколодная, которая вами притворяется, вернулась в скорости после того, как вы ушли. Тогда что за новости у тебя?» заинтересовалась я. «Ух, не понравится вам». Я внутренне напряглась. Интонация ее мне уже не понравилась, ибо не сулила ничего хорошего. А Ирина тем временем выглянула из-за трехметрового старца, огляделась по сторонам, потом снова спряталась за статую и заговорила торопливо. «В общем, как вернулась эта притворщица, я тотчас ушла, оставив ее одну, и отправилась я барышне к Кинуну Гинте. По обыкновению разговаривала я его, чтобы, значит, последние новости узнать, что во дворце творится». И вот, что он мне сказал, барышня. Ох, не понравится же вам. Ирина отвернулась и опять собиралась выглянуть из-за статуи. Но я схватила ее за рукав и потянула обратно. Не томи уже, рассказывай, что ты узнала. Что мне не понравится? Служанка моя виновата вздохнула. В общем, как и обещано было. Если государь Аквилай сделает выбор, то остальных невест возьмут в жены другие маги Ковина. Выбор, конечно, как вы, барышня, понимаете, не за невестами. «Да уж я понимаю», — пробурчала в ответ. «Невесты здесь существа бесправные». Ирина кивнула. «Ну так вот, кинья». Она прочистила горло, вздохнула и кивнула решительно снова. «Вас выбрали». «Опаньки», — подумала я, а вслух сказала. «Меня это Милану, то есть. Я правильно поняла?» «Верно, барышня». Один из магов Ковена изъявил желание сделать кинью Милану из Лабриты своей супругой. Я хмыкнула задумчиво. Ладно, и что с ним не так? Что мне должно не понравиться? Лицо Ирины исказила неодобрительная гримаса. Как бы сказать, Киня, не молод он. Для девицы, как вы, которая только-только выпорхнула из родительского гнезда? Я отмахнулась. Забудь, это не проблема. Если тебя только его возраст беспокоит. Помнится, и от царя мне нянька говорила, что не молод дескать. Это когда я только попала сюда и с радостью сбежать хотела. Думала, там старик столетний. «А там мужчина в самом соку. Для меня так вообще молод еще». Даже если маг, который выбрал Милану в жены того же возраста, что и Тарлат, которому годков в 40-45, мне-то настоящий тоже за 40 уже. Пусть и подселили в молодое тело. Внутри-то я собой осталась. И зрелые мужчины мне стариками не кажутся. Хоть сколько меня в юных девиц подселяй, а внутренний возраст и жизненный опыт не перешьешь, не переделаешь. Заметив удивление на лице Ирины, которая, видимо, от своей юной барышни совсем другой реакции ждала. Все-таки для девицы 18 лет и 40-летний Тарлатт-старик. Я поспешила ее отвлечь, пока она чего не заподозрила, а то уж больно смекаристая. «Как зовут-то мага, который меня выбрал?» — спросила я. Ирина слегка нахмурилась, поглядев на меня эдак искоса. Но ответила. «Кинон Каргун вас выбрал, Кинья! Слышали о нем?» Я покачала головой. Моя служанка покусала губы, опять глядя на меня с сочувствием. Я вздохнула. Да что она в самом деле? Нашла в чём трагедию углядеть? Я бы вон, из отарла -за до замуж вышла, была б бы моя воля. Что с того, что ему за 40? Хорош же, если с женской точки зрения. Мужественный вполне, лицо породистое, обаяние своеобразное, лисье прямо такое обаяние. Но такие есть не отнять. Царевня, конечно, я х себе врать не привыкла. Задел что-то в душе, прониклась я им. Но сила воли у меня есть. Если уж я в итоге мужа, с которым 20 лет прожила, из сердца выбросила, и назад бы уже никогда не приняла после его поступка, то я о мужчине, которого знаю совсем недолго, как бы хорош он ни был, смогла бы забыть. Так что не молодою жених не беда для меня. Что ж, произнесла я. Раз уж царь не распознал, что под внешностью таица другая девица. Раз уж ему любая сгодится, лишь бы личика красивая. Здесь я, пожалуй, не сдержала обиды в голосе. Кто тогда мне всё равно за кого замуж выходить? Кто возьмёт за того, уйду. Что уж теперь? У Ирины моё лицо ещё жалостливее сделалось. Что ж, вы барышни от обиды на государя себя погубить решили? Вот уж не гожа так. Я снова отмахнулась. Пойду-ка лучше, пока нас тут с тобой вместе кто не обнаружил. Ещё начнут вопросы задавать. О чём к княгине Милане со служанкой княгини Таисы шепчется тайком? Донесут это до Миланы, тебе может не поздоровиться. Подозревать тебя начнут, что ты всё знаешь. Пойду, и без лишних слов. решительно вышла из-за статуи. Прошла несколько шагов, надеясь, что Ирина догадается выждать, пока я уйду. Завернула за угол и... Ох! Ох! Ох! Ох! Словно эхом раздалось мне в ответ. Я, конечно, сразу догадалась, что с кем-то столкнулась, но никого не увидев перед собой в первый момент, растерялась. И только услышав причитание, догадалась опустить глаза вниз. Передо мной сидел на полу старичок, охал и потирал поясницу. Вернее, пятую точку, на которой и сидел. «Ох, дедулька, что ж вы так? Давайте помогу подняться!» Виновато заговорила я. Подхватила дедка под руки, и с моей помощью он встал с пола. Дедулька был стар настолько, что... «Ух ты ж, елки-палки, столько не живут!» Лицо словно залежало сухофрукт. Чернослив, который был обнаружен нерадивой хозяйкой в столе, оставленный там прабабушкой, которая умерла двадцать лет назад. Примерно вот такое сморщенное лицо у него и было. Расточком, ну старичок, что называется, дышал мне в пуп. Хотя на самом деле нос его был точнёхненько на уровне моей груди. Была б я в теле Таисы, и до груди бы не достал. Но Милана пониже. Одет был, стойте, в светлые цвета морского льда, с оттенком лёгкой голубизны. Андейжда длина полы с серебряной вышивкой, отороченная мехом. Редденькие белые волосы почти до пола. В волосах обруч серебряный с несколькими драгоценными камнями волбу. Не алыми, как у Тарлода, скорее малиновыми. Но мне и этого сходства во внешнем виде хватило, чтобы понять. Передо мной маг. Старичок, стоило только ему встать на ноги, поднял на меня глаза, рассматривал несколько мгновений заинтересованно, потом сощурился и как-то странно заулыбался. Чего это он? Озадаченно пробормотала я себе под нос. И тут мне на ухо кто-то тихо сообщил. «Кинун Каргун, старейшина Ковина Северных Магов. Схоронил пять жен, шестой будете кинья». Голос Ерины я хоть и с заминкой, но, конечно, узнала. Не обернулась, как-то стало не до неё, хотя лёгкое ехидство в интонации служанки услышала. Мол, а я вас предупреждала, а вы от меня отмахнулись, барышня. Глядя, как старичок с ноготок плотоядно улыбался, облизывает меня глазками и причмокивает беззубым ртом, я невольно сглотнула. Нет, я, конечно, не против зрелых мужчин, но но не настолько же.